Глава 32. На следующий день в академии в холле у одного из моих рисунков объявлений я увидела Лэра Нать Андреля, с интересом рассматривавшего мои художества. На миг даже испытала нечто сродни неловкости. Пусть я старалась передать на бумаге мордень дебешрекова да всей красе, но с таким же успехом этот рисунок мог бы быть похожим на любого другого троля. Зато привлекает внимание к написанной ниже информации. Да, знаю, не очень похож, но хотя бы понятно, что это именно троль, а не собака, прокомментировала я, подойдя ближе. Артефактор вздрогнул, явно не услышав в окружающем шуме, как я подошла, но в следующий момент приветливо улыбнулся мне. О, Сандра, доброе утро. Прекрасно выглядите, выдал он дежурный комплимент. Троль уже не мешает спать, ведёт себя смиренно. "Доброе". Да, вроде того, но, наверное, будет лучше, если найдутся его хозяева. Из меня не лучшая хозяйка. Яй дома-то бываю совсем вечером, и ему наверняка грустно одному в заперти. Чуть поморщилась я. Вчера вечером пришла. Он встрепенулся, когда подошла к нему, но был каким-то вялым всё же. Правда, оживился, когда выпустила из вольера и наколдовала побольше элизорных насекомых, и всё же. Не думаю, что мой распорядок дня в ближайшее время как-то изменится. А тролик, судя по всему, привык, что рядом с ним кто-то есть. Насколько знаю, «Вы и о своём кураторстве так говорили. И тем не менее, что-то гложет в меня смутные сомнения. Не передумаете ли вы переводиться к нам на кафедру в следующем году?» Усмехнулся он. И прежде чем я возразила, перевёл тему. «А почему, кстати, решили расклеить объявление здесь? Думаете, кто-то из студентов хозяин тролля?» «Вот уж сомневаюсь. Да нет, просто подумала, что большинство студентов, всё же местные, живут не в общежитии. С кем-то общаются дома. Может, кто-то что-то слышал». пожала плечами. Я написала там внизу, где дети обнаружили его. Завтра тоже схожу туда, расклею объявление ещё там, наверное. Если хотите, я могу сходить. У меня всего одна пара сегодня. Я планировала сходить на рынок подержанных артефактов, присмотреть, может, детали какие-то для практического занятия у первокурсников. Этот район как раз по пути. Предложил он неожиданно. По всем законам жанра мне полагалось бы отказаться, и с тем же Андреасом я, наверное, так и поступила бы. Да и Лере Натье Андриэлю хотелось бы сказать нет, но Эльф, восприняв моё поражённое молчание за согласие, уже принялся снимать плакат со стены. Я тогда прихвачу один из них. Если что узнаю, сразу же с вами свяжусь, заверил он меня. Спасибо, но это как-то добростиво. Да Не за меня вы вчера допоздна сидели на кафедре. Да и считаете это благодарность за то, что познакомили меня с Эмилем. Ну чудо, насколько мальчик талантлив. Постойте, так у него с вами сегодня снова отработка? вспохватилась я. Не беспокойтесь, до того времени я уже вернусь на кафедру. И не волнуйтесь так из-за Троля. Если судьба, хотя и во найдутся. А нет, может именно вы его шанс на новую жизнь всем нам порой он нужен. усмехнулся мужчина и кивнув на прощание, покинул меня, зажав плакат с криво изображённым троллем под мышкой. Вздохнув, я тряхнула своими цветными волосами и улыбнувшись в ответ на пронёсшийся шёпоток по рядам студентов, кого моя причёска всё ещё немало привлекала, также поспешила по своим делам. Как бы там ни было, что ни делается, так к лучшему. В назначённое время, разобравшись со своими делами и даже успев перекусить в столовой и отнести еду троллю, Я уже побежала по сугробам в общежитии, сражаясь с ветром, так и наરાвившим бросить пригоршню снега прямо в лицо. Как и как отряхнувшись на пороге, приветливо кивнула Лари Калахаре, которая, видимо, собралась была начать возмущаться, что к ней валился снеговик в моём лице, но узнав меня, даже помогла отряхнуться немного. Правда, это был больше повод узнать, что за бубуйня приключилась с моими волосами. Выдав ей краткую версию истории и справившись о здоровье и делах самой комендантши, Мгновенно завоевав ее сердце, поспешила на аспирантский этаж, но только остановилась у нужной двери и собралась постучать, как она сама отворилась, едва не треснув меня по носу. «Ой!» «О, прости, я просто услышал твои шаги, вот и...» Смутился Андреас, отчего его ушки очень мило опустились, а хвост обвел ноги. «Откуда ты знаешь, что мои шаги? Не выходил же каждый раз, как кто-то проходил по коридору», заинтересовалась, склонив голову на бок. «Откуда ты знаешь, что мои шаги? Не выходил же каждый раз, как кто-то проходил по коридору?» Но Андрей слишком загадочно усмехнулся, оставив мой вопрос без ответа, и посторонился, давая пройти. Горячий шоколад с корицей и миндалём будешь? Уверен, такого ты нигде не пробовала, предложил он вместо этого. Я же там на месте едва не расклеилась, сиропной лужицей обожания. Да, только и смогла выдохнуть восхищённо, подмигнув мне. Андрей прошёл вглубь комнаты, откуда доносились потрясающе вкусные ароматы. Я тут же разулась у двери и принялась таскивать себя мокрой от налипшего снега пальто. Я тут у тебя немного наследила. Ты сегодня не выходил весь день с расчётами своими. На улице под вечер-то ещё метель поднялась. Ветер задувает снег прямо за шиворот. А я ещё и шапку мудрились оставить на кафедре, но лень было возвращаться. Торопила я, избавляясь от верхней одежды, и осеклась, когда меня окутало облако тёплого воздуха. Как от горячей деревенской печки, в которой уютно потрескивают сосновые дрова, источая едва уловимый запах хвои и смолы. У тебя волосы мокры были, прокомментировал парень, обернувшись ко мне, и недоуменно уставился на мои носки в весёленькую разноцветную полосочку. Втонвала сам. Да, можно было и не разоваться. Ну, здравствуйте. Предлагаешь поптаться тут у тебя грязными мокрыми ботинками? фыркнула и кивнула в сторону моей абсолютно чистой и сухой обуви. И чего я не пошла на бытовика, насколько бы моя жизнь не стала проще, пробормотала я. Ладно, где твои расчёты и шоколад? Холпнувшись, Андрей соказал на стол, заваленный бумагами, где на самом краю стояли две пузатых голубовато-зелёных чашки, источавших тот самый запах блаженства. И всё же я обратила внимание, что бумаг на столе слишком много, и лежат как попало. Внахлёст а некоторые из них частично лежали, уже скомканные и на полу. Что-то не вязалось с обычно, идеальным порядком у Нека. Парень, заметив мои округлившиеся от удивления глаза, чуть смутился, немного нервно дёрнув хвостом, и поспешил поднять их. «Да, что-то совсем не ладилось тут». Он несколько обескураженно взлохматил пятернёй волосы. Улыбнувшись, ему шагнула ближе и осторожно отобрала одну из бумажек. Разгладила, глядя, «Что же там такого?» "И повторно удивлённо приподняла бровь. Почему-то была уверена, что у Неко идеальный каллиграфический почерк, но, по моему взгляду, предстали косые строчки изписанные острыми, чуть корявыми буквами, будто их и вовсе выцарапывали когтями, а не обычным пером. Да, это черновик. Я торопился, как попало записал, пока мысль не потерял. Но по итогу всё равно ничего не получилось. Шоколад" Андрес явно желает влечь меня, взял в руки одну из чашек и попытался вручить мне. Но весьма успешно попытался. Я тут же сделала небольшой глоток и замычала от блаженства, наслаждаясь всеми гранями вкуса. Правда, от расчётов на добытом клочке бумаги это меня отвлечь не сумело. Просто блаженство. Ты искушаешь, право слово. Так, у тебя ошибка во втором ряду Майкберга. Да и кто тебя учил высчитывать матричные значения вот так? Это же не банальный столбик и чесел, но в самом деле, я корязно взглянула на него поверх листка и наткнувшись на его взгляд, полный восхищения, смешанного с каким-то едва ли не благоговением, подмигнула. Не трейф, разберёмся. Готов к труду и обороне. Скидывай остальные расчёты на пал. Андрей с ответной этомуй командой недоуменно вскинулся, явно усомнившись, правильно ли услышал. Но я уже не расставаясь с чашкой, подхватила неровную стопку бумаг и первой уселась на мягкий ковёр на полу, вытянув ноги и принявшись раскладывать вокруг листы. Авторитетно заявляю, на каллиграфию это особо не повлияет, судя по тому, что я увидела на твоём черновике. На меня можешь даже не рассчитывать в этом плане. Я сама по идеальности почерка недалеко ушла, так что терять нам точно нечего. Зато на полу думается лучше. Ты мне веришь? Её азарно подмигнула ему. "Более чем", мурлыкнул Андрес, неожиданно вкрадчивым бархатным тоном, блеснув азартом в глазах и потянул бумаги со стола. Я жео кратко перевела дыхание, вцепившись пальцами в чашку покрепче. От невинной фразы, сказанной таким тоном, неожиданно пробежали мурашки, а внутри поселилось предвкушение. "Здаётся мне, искушение одним лишь шоколадом сегодня для меня не ограничится". Расчёты Я здесь для расчётов, по крайней мере, в первую очередь, а там уже одно другому не мешает. Разве нет?